Глава 9 Мой прекрасный сон прервал шум за дверьми. Женские голоса, громкий топот множества ног. Ох, хочу обратно вернуться в свой сон. Там мы с отцом прогуливались по лесу, смеялись и были безумно счастливыми. Было всё так легко и просто. Никаких врагов, никакой магии. Обычная, размеренная жизнь. «Эй!» «Я первая в душ!» — раздался визгливый голос. «Не понимаю, чего так переживать из-за какого-то бала. На подготовку нужно всего-то два часа, не больше». Настенные часы показывали восемь часов утра. «Ну вот, и завтрак проспала. Может, ну его, и дальше лечь спать?» Но мой заурчавший, как зверь, желудок требовал обратного. Обессиленно вздохнув, Я взяла зубную щетку, зубную пасту, пенку для умывания и направилась в уборную. Вчера я в нее мельком заглянула. Маленькая, без окон, один унитаз, небольшой умывальник и круглое зеркальце над ним. Сделав все нужные утренние процедуры, я посмотрела в настенное зеркало и ахнула. Мои волосы настолько распушились, словно я спала головой вниз. Раньше такого никогда не было. Но ведь раньше во мне и магии не было. Ох уж эта человечность. Завязав волосы в высокий пучок, чтобы хоть как-то скрыть это недоразумение, я надела джинсовые брюки, заправила в них белую рубашку оверсайз и в белоснежных кроссовках отправилась в столовую. Хм, как странно. Зал был полон людьми. У линии раздачи образовалась очередь, а некоторые столы были уже заняты. «Видимо, по выходным завтрак начинается несколько позже, чем в будние дни». Найдя глазами Хену, я взяла поднос и подошла к ней. «Я думала, что уже опоздала на завтрак», — шепнула ей на ухо. Бажечки! она подскочила от неожиданности и прижала свободную руку к груди. «Ты меня напугала». «Прости», — виновато улыбнулась я. Спустя несколько минут подошла и наша очередь. Мы начали набирать себе еду, как рядом раздался омерзительно писклявый голос. «Но и вонь!» Я обернулась. Возле меня стояла высокая девушка с поразительными ярко-рыжими волосами. Зажимая нос, она скривилась, смотря на Хену. «Сразу видно! Нищеброды пришли полакомиться на халяву!» «Хена, ты ничего не слышала?» Обратилась я к ней, делая вид, что прочищаю уши. «Кажется, только что комар пропищал». Вокруг раздались тихие смешки. Окружающие с интересом наблюдали за происходящей сценой. «А это кто?» — притворно ойкнула девушка, намекая на меня. «Кто пустил сюда ребёнка?» «У тебя какие-то проблемы, девочка?» Я надломила бровь, сделав акцент на последнем слове. «Моя проблема — это вы!» Её лицо перекосило гримаса отвращения. «Вам здесь не место!» «Это уж точно не тебе решать», – парировала я. «Это с какой стороны посмотреть?» Она горделиво вскинула подбородок. «Я, знаешь ли, дружна с родственницей ректора, что учится здесь. Одно моё слово, и как минимум вас двоих здесь уже не будет». «Да ну!» – усмехнулась я. «И как же выглядит родственница ректора?» «Ты её увидишь!» – она смотрела на меня сверху вниз, явно ощущая своё превосходство. «Мы лично придём тебя провожать, когда ты будешь собирать свои вещи!» «Значит, не знаешь!» – удовлетворённо улыбнулась, прекрасно слыша её учащённое сердцебиение, которое выдавало весь этот блеф с головой. «Зато вот что знаю я! Ты и подобные тебе...» «Ни в чём не нуждаются, лишь благодаря своим родителям. Вы считаете, что превосходите нас? Нет, без своих родителей вы ничто. Вам и гордиться-то нечем, ведь в жизни вы пока ничего не добились. До того, чего достигли ваши родители, вам ещё расти и расти. Да как ты смеешь?» Девушка замахнулась на меня, явно оскорблённая моими словами. Перехватив её руку на полпути к своему лицу, я силой сжала её запястье и, посмотрев в полыхающие яростью глаза, по слогам прошипела «Никогда не смей оскорблять меня или моих друзей!» Увидев, что на её глазах от боли наворачиваются слёзы, я ослабила хватку и обнаружила, что на её запястье остался синяк. «Иначе ты об этом сильно пожалеешь!» Повернувшись к шокированной происходящим Хене, я взяла её под руку и повела к столу, за которым вчера сидела. «Соня, какого чёрта сейчас было?» спросила Хена, плюхнувшись на стол. «Ты о чём?» Я увидела, как рыжеволосая со слезами убежала из столовой, а её свита, состоящая из ещё двух девушек, отправилась за ней следом. Постепенно народ возвращался к своим обычным разговорам, но то и дело посматривая в нашу сторону. «Зачем ты вступила с ней в конфликт? Нужно было просто промолчать». «Хена, если всё время молчать, то тебе так быстро сядут на шею, свесят ножки и скажут, что так и было», вспомнила я русскую пословицу. «Может, ты и права». После недолгих размышлений вздохнула она и, заметив, что я сижу с пустым подносом, произнесла очевидное, ты ничего поесть не взяла. Я не успела ответить, как возле меня поставили сначала тарелку овсяной каши с изюмом, а затем и чашку липового чая. Я подняла недоуменный взгляд и увидела светловолосого парня. Это был тот парень, что вчера так бестактно присоединился к моей одинокой обеденной трапезе. Он опустился на соседний стул между мной и Хеной и приступил к своему завтраку. «Благодарю!» – пробормотала я, все еще не отойдя от шока. На мгновение он посмотрел на меня заинтересованным взглядом, а затем отвернулся. «Я Хена, а это Соня», – улыбаясь представила нас подруга. «А тебя как зовут?» «Каюс», – ответил парень и продолжил поглощать свою еду. Голос у него оказался грубый и бархатный одновременно. «Ты тоже новичок?» – спросила Хена. Она смотрела на него точно зачарованная. Было видно, что парень ее заинтересовал. «Третий курс некромантии», — ответил он спустя минуту молчания. «Понятно», — еле слышно произнесла она расстроенным голосом. «Покончив с завтраком, я уже собиралась направиться к ректору, чтобы поблагодарить ее за подарок, как возле нашего стола возникла женская фигура». Девушка была молода, лет тридцать, не больше. Золотистая блондинка с небесно-голубыми глазами и тонкой линией губ. Секретарь Сабины. Я её видела, когда только поступала в академию. Она сидела в приёмной за столом, оформляя какие-то бумаги. Кажется, её Мэрлиной звать. «Адептка Соня Кожушко», — строго произнесла она. «Ректор желает вас видеть». «Хорошо», — ответила спокойно, — «только сначала посуду за собой уберу». «Ректор желает вас видеть немедленно». Взмахом руки Мэрлина отправила всю грязную посуду вместе с моим подносом на текучую линию. Я с удивлением посмотрела сначала на неё, потом на Хену. На моём лице застыл немой вопрос, что происходит. На лице Хены, однако, застыла гримаса ужаса. Похоже, она подумала, что та рыжеволосая имеет большие связи и может повлиять на решение ректора о моём обучении в академии. Без лишних разговоров я встала и пошла за девушкой. Войдя в кабинет ректора, первое, что я увидела, это её серьёзное выражение лица. Лишь после я заметила, что она была не одна, здесь же была и та рыжая девушка. Она держалась за руку, на которой у неё остался синяк, и тихо всхлипывала. «Проходи», — строго произнесла ректор. Я встала рядом с девушкой и, гордо выставив подбородок, заложила руки за спину, тем самым выражая свою уверенность. «До меня дошли слухи, что ты применила к Лауре физическую силу». «Боюсь, вам поведали не всю историю, ректор. Ни один мускул не дрогнул на моем лице, несмотря на то, как обвиняюще прозвучали ее слова». «Тогда будь добра, поведай мне свою версию». Она облокотилась на спинку кресла, за которым сидела, и скрестила пальцы в замок. Я пересказала произошедшее от начала до конца. Сабина на мгновение горделиво ухмыльнулась, но сразу же вернула себе строгое выражение лица и обратилась к Лауре. «Это правда?» Девушка в ответ лишь промолчала, еще ниже опустив свой взгляд. «Что ж, Лаура...» «Познакомься. Моя родственница – Соня». Улыбнувшись уголком губ, она направила на меня свою руку. Надо было видеть лицо Лауры. В нем отразилось несколько эмоций одновременно – шок, стыд и неловкость. «На этот раз инцидент мы опустим. Но, Лаура, если подобное еще раз повторится...» «Помимо занесения в твою характеристику, я буду говорить с твоими родителями. Я ни за что не потерплю дискриминацию в своей академии». В её глазах на секунду показался небольшой огонёк. «На этом всё. Можете идти». Мне полагалось тоже удалиться, но я решила задержаться ненадолго. Как только дверь за девушкой закрылась, я обратилась к ректору. «Я хотела вас поблагодарить за подарок». «Из-за кулон не переживайте, я вам его верну сразу после бала». «Не стоит», — добродушно улыбнулась Сабина. «Этот кулон принадлежит тебе», — увидев мое замешательство, она объяснила. «Тебе магия моего рода, Софи. Это уже делает тебя частью моей семьи». Отправлялась я в комнату, полностью погруженная в свои мысли» конечном счёте, то, что было легендой о моей родственной связи с ректором, оказалось реальностью. «Соня!» — окликнул меня женский голос, вырывая из раздумий. Я подняла взгляд и увидела стоящую возле своей комнаты Хену. Её некогда живое румяное лицо сейчас казалось бледным и серым. «Что случилось?» — забеспокоилась я. «Тебя отчислили!» — сдавленно спросила она, чуть ли не всхлипывая. «Нет, конечно», — улыбнулась расслабленно. «Пошли ко мне, я тебе все расскажу». Войдя в комнату, я пересказала ей все, что произошло в ректорате, умолчав о легенде. «Ты бы видела ее лицо», — рассмеялась я, перейдя к части рассказа о Лауре. «О, кстати, мне моя соседка показала одно заклинание, которое может увеличивать предметы» перестав смеяться, поведала Хена. «Смотри». Она достала из кармана маленькое зеркальце в позолоченной рамке и поставила его перед моим шкафом. Направила на него руку и произнесла. «Энгорджо!» Зеркало начало постепенно увеличиваться в масштабах. Спустя десять секунд я уже видела перед собой не маленькое карманное зеркальце, а зеркало в полный рост. Это было невероятно. А теперь я его верну в прежнее положение. Хена снова направила руку на зеркало и произнесла: "Финтатом". В этот раз зеркало уменьшалось ровно до тех пор, пока не стало прежним. "Это круто", с восторгом сказала я, едва не похлопав в ладоши. А то она так гордо выпятила подбородок словно это заклинание было собственноручно ею произведено. «Знаешь, это просто невероятное ощущение. Одно дело, когда просто ощущаешь в себе магию, и совсем другое, когда используешь ее, тем более сознательно». Мы проговорили до самого вечера, обсуждали все на свете. Так я узнала, что Хене 19 лет, родом она из небольшого города Тельюрайт штат Колорадо. Она собиралась поступать в медицинский, когда обнаружила в себе дар. Это произошло случайно. Как-то раз она пришла домой и застала свою кошку со сломанной лапой. Словно не понимая, что делает, она протянула к ней руки, и из них полился яркий свет, излечивая лапу бедного животного. Мне ужасно хотелось поведать Хене, кто я на самом деле. Но я не могла этого сделать. Не могла так рисковать. Я пробовала повторить ту магию, которую моя подруга проделала с зеркалом, но у меня не получалось. Не понимаю, что не так. Может, проблема в том, что я не родилась с этой магией? Хена, конечно, говорила, что у нее тоже не сразу получилось. Но ведь получилось. Ей понадобилось всего-то два часа на то, чтобы заклинание сработало. А у меня прошло часов шесть точно, и ничего не вышло. Когда уже начало темнеть, мы решили, наконец, приступить к приготовлениям. Хена отправилась в свою комнату, а я достала коробку с платьем. Покончив со своими приготовлениями, я решила снова попробовать использовать заклинание увеличения. Я сняла со стены в уборное зеркало и поставила его перед стеной между гардеробным шкафом и дверью. Закрыв глаза – Попыталась почувствовать магию в себе, не зная, сколько прошло времени, но когда я ощутила тепло, блуждающее по моим венам, из моих уст сами собой вылетели слова заклинания Энгор «Энгорджо». Я открыла глаза и увидела, как зеркало покрылось огненной пленкой, увеличиваясь в длину. Уже через мгновение я смотрела на свое отражение в полный рост, Воздушная юбка из шелка, покрытая полупрозрачной тканью, струилась вдоль моих ног. Рукава платья плотно прилегали, и их ткань была довольно приятной на ощупь. Драконовые чешуйки облегали мою талию и грудь, делая акцент на небольшом вырезе, в ложбинке которой покоился кулон с нефритовым камнем семьи – самот. Волосы перестали пушиться. Я решила оставить их распущенными, лишь немного убрав с лица и образовав лёгкую небрежную прическу. Про макияж также не забыла, решив в этот раз сделать акцент на глаза. И вот мы вместе с Хеной входим в бальный зал. Моё платье село на ней прекрасно, подчёркивая всё, что нужно. На свету её волосы давали отблеск, а глаза сияли от радости. Множество глаз было приковано к нам. Я заметила Лауру среди толпы адептов. На ней было нежно-бирюзовое платье без рукавов, а рыжие волосы струились вдоль плеч, так и не достигая талии. Она смотрела на меня, а в ее глазах бушевала ярость. Чувствуя то, что произошло в ректорате, она мне не простит. Оторвав от нее взгляд, я смотрелась. Помещение было большим. Потолочные люстры и настенные свечи освещали зал. Центральное пространство было окружено мебелью, где можно было отдохнуть, поесть или выпить. Оркестр же находился в конце зала с левой стороны. Мы прошли за стойку с напитками и взяли по бокалу шампанского. "Прошу минуточку внимания", раздался женский голос на пьедестале. Я обернулась и увидела ректора Ее рыжие волосы были собраны, а облачена она была в белоснежное платье с длинными рукавами. Оно было одновременно и простое, и элегантное. В этот знаменательный день хотелось бы поздравить первокурсников со вступлением в новую, очень важную тропу в вашей жизни, где вам предстоит отбыть шесть лет. И, конечно же, поприветствовать остальные курсы с возвращением в свой второй дом. «Итак, все, что вам необходимо здесь, это желание и стремление к получению знаний и самосовершенствованию». «Каждый год одно и то же», — раздался рядом бархатный мужской голос. Я обернулась и увидела Каюса в черном смокинге, что было непривычно, но как-то странно ему шло. «Одной из ваших задач на начальном этапе будет тренировка силы, воли, терпения, выдержки и, конечно же, невероятного трудолюбия», тем временем продолжала Сабина. «Вам представится отличная возможность закалить свою душу и тело в процессе усвоения нескончаемого потока информации, и выполнение долгих и изнурительных тренировок. Дабы облегчить ваши страдания 15-минутными перерывами между утомляющими парами, мы организовали вам условия для полноценного отдыха и восстановления своих сил в комнате отдыха, в нашем чудесном саду и дворике, где вы сможете ощутить всю полноту гармонии с природой и привести в порядок свои мысли». «А сейчас отдыхайте и наслаждайтесь балом!» Закончив речь, Сабина удалилась, а адепты вернулись в свое русло. «Хорошо выглядишь», – произнесла Хена, обращаясь к Каосу. Он даже немного покраснел от смущения. В этот момент заиграла медленная музыка, и люди начали выходить в свободную часть зала, чтобы потанцевать. «Позвольте пригласить вас на танец!» Я увидела мужскую руку, направленную в мою сторону. Это был тот кудрявый, стоял и так нагло ухмылялся, что аж захотелось стереть его с лица земли, причем всего, полностью. Но во мне взыграло любопытство, с чего вдруг ему приглашать меня на танец? Добило то, что он еще и одет был в дорогой качественный смокинг, который, в отличие от его кудряшек, ему шел. В итоге, отставив в сторону бокал недопитого шампанского, я вложила свою ладонь в его руку, и мы направились к остальным танцующим людям. «Так ты, значит, родственница ректора?» Он не спрашивал, а утверждал. «Что ж, теперь, по крайней мере, все встало на свои места», «Лаура уже успела разнести слухи. И все же я не могла не отметить, что танцует он и правда неплохо». «Это все меняет». «Что именно это меняет?» – осторожно уточнила я. «Все, в том числе и мое отношение к тебе», – ответил парень с высокомерием во взгляде. «Кстати, нас так и не представили. Я Элифас Блэр». «А твое имя я уже знаю. Сегодня оно у всех на слуху». Я промолчала. Этот танец казался долгим, как никогда. «Тебе лучше со мной дружить, а не с подобными отбросами, вроде тех двоих». Элифас с отвращением посмотрел на моих друзей. «Вот что Эля», специально исковерков его имя, Я отстранилась от него, тем самым прервав на танец. «С кем дружбу водить, я решу сама. А вот тебе не советую со мной враждовать. Это плохо кончится для тебя». «Будешь мне своей тетушкой угрожать?» Он усмехнулся. «Поверь, мой отец тоже не последний ведьмак в городе». «Ты меня не знаешь, малыш». Осклабилась я, сделав акцент на втором слове. «Я с тобой и без тетушки разберусь. Да так, что родные не узнают».